Глава 149. Путаница. У анкера было пусто, только за одним из столиков в глубине зала сидели Сим и Фела. Я подошел к ним и сел, привалившись спиной к стене. «Ну что?» — спросил Сим, как только я опустился на сиденье. «Как все прошло вчера?» Я проигнорировал вопрос. Мне не особо хотелось обсуждать эту тему. «А что было вчера?» — с любопытством спросила Фела. А он вчера провел день с Денной, сообщил Сим. Целый день. Я пожал плечами. Сим несколько поутратил энтузиазм. Что, все не так хорошо? Не особенно, сказал я. Я посмотрел в сторону стойки, поймал взгляд Лорел и подал ей знак принести мне того, что есть в котле. Взгляд с точки зрения дамы тебя интересует, мягко осведомилась Фела. Ну, меня устроит и твой. Симмон заржал. Фела поморщилась. «Ну ладно, я тебе все равно помогу», — сказала она. «Расскажи тетушке Феле все как было». И я пересказал ей основные события. Я изо всех сил старался полностью описать ситуацию, но самая суть как будто не желала поддаваться объяснениям. И когда я попытался изложить все словами, вышло глупо. «Ну и все», — сказал я через несколько минут неуклюжего повествования. «Или, по крайней мере, с меня довольна об этом. Она вводит меня в замешательство, как ничто на свете». Я колупал пальцем щепку, отставшую от столешницы. «Терпеть не могу, когда я чего-то не понимаю». Лорел принесла мне теплого хлеба и миску картофельного супа. «Что-нибудь еще?» — спросила она. «Да нет, спасибо». Я улыбнулся ей, потом проводил взглядом ее бедра, пока она возвращалась за стойку. «Так, ну ладно», — деловито сказала Фела. «Начнем с твоих плюсов. Ты обаятелен, хорош собой и безукоризненно вежлив с женщинами». Сим расхохотался. «Разве ты не видела, как он сейчас пялился на Лорел? Он первый бабник на свете. Он смотрит на женщин больше, чем мог бы я, даже если бы отрастил себе две головы и обе вращались во все стороны, как у совы». «Это верно», — признался я. «Смотреть можно по-разному», — сказала Фела Симмону. «Некоторые мужчины так на тебя глазеют, что сразу чувствуешь себя грязной, хочется пойти и вымыться, а другие мужчины умеют смотреть так, что становится приятно, помогает чувствовать себя красивой». Она рассеянно поправила волосы. «Но тебе-то об этом напоминать не требуется», — сказал Симон. «Напоминать требуется всем», — сказала она. «Но с Квоутом все иначе. Он так серьезно к этому относится», «Когда он на тебя смотрит, сразу чувствуешь, что все его внимание сосредоточено на тебе». Она расхоталась, видя, что мне сделалось неловко. «Это одна из тех вещей, которые мне понравились в тебе, когда мы познакомились». Симмон заметно помрачнел, и я постарался сделаться как можно более незаметным. «Но с тех пор, как ты вернулся, это стало почти осязаемым», — сказала Фела. «Теперь, когда ты на меня смотришь, в голове у тебя явно что-то творится». Что-то вроде сладких плодов, теней и света фонариков. Что-то безумное, где эльфийские девы танцуют под лиловым небом. Что-то ужасное на самом деле. И мне это нравится». Когда она произнесла последнюю фразу, она слегка пошевелилась на стуле, и глаза у нее коварно сверкнули. Этого Симмон не вынес. Он отодвинулся от стола и принялся вставать, беспорядочно жестикулируя. «Ну ладно, значит... значит, вот так вот, да?» «Хорошо, я...» «О, радость моя!» — сказала Фелла, кладя руку ему на локоть. «Успокойся, не в этом же дело». «Не надо меня успокаивать!» — рявкнул он, однако сел на место. Фелла взъерошила волосы у него на затылке. «Тебе не о чем беспокоиться». Она рассмеялась, как если бы сама мысль была нелепой. «Я привязана к тебе куда крепче, чем ты сам думаешь. Однако это не значит, что мне неприятно время от времени получать небольшие комплименты». Сим надулся. «Ну что мне теперь затворницей сделаться?» – спросила Фела. В ее голосе появилось раздражение, и вместе с ним легкий, певучий, мадаганский акцент. «Ты же знаешь, как ты себя чувствуешь, когда Моля приходит в голову пофлиртовать с тобой?» Сим выпучил глаза. У него был такой вид, словно он пытался побледнеть и покраснеть одновременно. Фела расхохоталась, видя, как он растерялся. «О, малые боги, Сим, ну неужели ты думаешь, будто я слепая? Это приятно!» «Тебе это доставляет удовольствие. Что в этом дурного?» Повисло молчание. «Ничего, наверное», — сказал наконец Сим. Он поднял глаза, неуверенно улыбнулся мне и смахнул челку с глаз. «Ты только на меня так не смотри, как она говорила, ладно?» Он улыбнулся шире, искренне. «А то, боюсь, я этого не переживу». Я, не задумываясь, усмехнулся в ответ. Сим всегда умел заставить меня улыбнуться. «Кроме того», — сказала ему Фела, — «ты совершенно идеален таким, какой ты есть». Она поцеловала его в ухо, словно поставила печать на его улучшившемся настроении, потом снова обернулась ко мне. «С другой стороны, если связаться с тобой, это совершенно не окупится», — напрямик сказала она. «Ты что имеешь в виду?» — осведомился я. «А как же мой взгляд? Темное эльфийское нечто и так далее?» «О, ты обворожителен?» «Ну, а девушке нужно нечто большее. Она хочет, чтобы мужчина был ей предан». Я покачал головой. «Я не стал набрасываться на нее, как все прочие мужчины, которых она встречала прежде. И ее это бесит. Я понял, что происходит». «А ты никогда не думал, что она может чувствовать то же самое?» – спросила Фела. «Знаешь, какая у тебя репутация по части отношений с дамами?» «Ну что мне теперь, затворником сделаться?» — сказал я, повторив то, что она сказала Симу, хотя это прозвучало резче, чем я хотел. «Обугленное тело Господне! Я видел ее в объятиях едва ли не десятков мужчин! А тут она вдруг обиделась, что я сводил другую женщину посмотреть пьесу!» Фела посмотрела на меня в упор. «Ты не просто катался с ними в коляске. Женщины-то между собой разговаривают». «Чудесно! Ну и что же они говорят?» С горечью спросил я, глядя в свою миску с супом. «Что ты обаятельный?» Ответила она, как ни в чем не бывало. «И вежливый, и не лезешь руками, куда не просит. Некоторых это, видимо, разочаровывает». Она слегка улыбнулась. Я с любопытством посмотрел на нее. «Это кого же?» Фиала замялась. «Мир один», сказала она. «Но я тебе ничего не говорила». Я покачал головой. «Да она мне и двух десятков слов не сказала за обедом. И она еще разочарована, что я не начал к ней приставать. Я был уверен, что я ей не нравлюсь». «Тут у нас не модек, сказала Фела. «В здешних краях люди неразумно относятся к сексу. Многие женщины не знают, как вести себя с мужчиной, который не позволяет себе вольностей». «Ну ладно», — сказал я. «А что еще говорят?» «Да ничего особо удивительного», — сказала она. Что хотя ты и не липнешь, затащить тебя в постель труда не составляет. Ты щедро, астроумный. И... Она запнулась, явно испытывая неловкость. Валяй, сказал я. Фела вздохнула и добавила. Держишься отстраненно. Это был совсем не тот сокрушительный удар, которого я ждал. Отстраненно? Ну, иногда девушке хочется просто пообедать, пояснила Фела. Или пообщаться, или поболтать, или потискаться. Так. «По-дружески. Но в первую очередь ей хочется, чтобы мужчина...» Она нахмурилась и начала заново. «Ну, когда ты с мужчиной, тебе хочется...» Она снова осеклась. Я подался вперед. «Ну-ну, говори же!» Фела пожала плечами и отвела взгляд. «Если бы мы с тобой были вместе, я бы все ждала, что ты меня оставишь. Нет, не прямо сейчас. Не со зла, не из подлости. Но я бы знала, что ты уйдешь». «Ты не похож на мужчину, который готов остаться с одной девушкой навсегда. В конце концов, ты уйдешь за чем-то, что важнее меня». Я ковырял картошку у себя в супе, не зная, что думать. «Тут дело в чем-то другом, не только в преданности», — сказал Сим. «Ведь квоут ради этой девушки весь мир перевернет, разве не видно?» Фелла внимательно вгляделась в меня. «Да, пожалуй», — тихо сказала она. «Ну, раз тебе видно, значит, и Дэнна тоже должна это понимать» рассудительно заметил Симмон. Фиала покачала головой. «Мне нетрудно это разглядеть, потому что я от него достаточно далеко». «Любовь слепа!» расхохотался Сим. «Это и все, что ты можешь сказать в качестве совета?» Он закатил глаза. «Ради Бога!» «Да кто говорит, что я влюблен?» вмешался я. «Я такого не говорил. Она сбивает меня с толку. Я к ней привязан, и не более того. Как я могу ее любить?» Я недостаточно хорошо ее знаю, чтобы всерьез говорить о любви. Как можно любить то, чего не понимаешь?» Они молча уставились на меня. А потом Сим разразился заливистым мальчишеским смехом, как будто отродясь, не слыхал ничего смешнее. Он взял Феллу за руку и поцеловал ее прямо в граненое каменное кольцо. «Ты выиграла!» – сказал он ей. «Любовь не просто слепа, она еще и глухонемая». «Никогда больше не усомнюсь в твоей мудрости!» По-прежнему, чувствуя себя не в своей тарелке, я отправился искать магистра Элладина и, наконец, нашел его под деревом в небольшом садике возле конюшен. «Квоут!» — он лениво помахал мне рукой. «Иди сюда, садись!» Он ногой подвинул мне миску. «Винограду хочешь?» Я взял несколько ягод. Свежие фрукты мне были теперь не в диковинку, Однако виноград все равно был вкусный, почти переспелый. Я задумчиво жевал. Голова у меня по-прежнему была забита мыслями о Денни. «Магистр Элодин», — медленно спросил я, — «а что бы вы подумали о человеке, который постоянно меняет свое имя?» «Что?» Он внезапно вскинулся. Глаза у него сделались безумные и перепуганные. «Что ты наделал?» Его реакция застигла меня врасплох. Я вскинул руки. Я ничего, сказал я. Это не я. Это одна девушка, моя знакомая. Лицо у Элладина посерело. Фела? спросил он. О, нет, нет-нет. Она бы так никогда не поступила. Она чересчур умна для этого. Он говорил так, словно отчаянно пытался убедить себя самого. Я не про Фелу, сказал я. Про другую девушку вы ее не знаете. Каждый раз, как я с ней встречаюсь, она берет себе другое имя. А! Протянул Элодин и расслабился. Он снова привалился к дереву и негромко рассмеялся. «Ты про такие имена!» — сказал он с осязаемым облегчением. «Кости, господь, немалый! А я-то подумал...» Он не договорил и потряс головой. «Что вы подумали?» — спросил я. «Да так, ничего!» — он махнул рукой. «Ладно, так что там с этой девушкой?» Я пожал плечами, начиная жалеть, что вообще об этом заговорил. «Я просто хотел спросить, что бы вы сказали о девушке, которая постоянно меняет свое имя. Каждый раз, как я ее встречаю, она зовет себя как-нибудь иначе. Диана, Донна, Диэны». «Я так понимаю, что это не беглянка какая-нибудь?» с улыбкой спросил Элладин, «Что она не скрывается от преследования и не пытается избежать кары Железного Закона Атура. За ней нет ничего подобного?» «Насколько я знаю, нет», — ответил я и слабо улыбнулся в ответ. «Это может говорить о том, что она сама не знает, кто она такая», — сказал Элодин. «Или что она это знает, но ей это не нравится». Он поднял голову, задумчиво потер нос. «Это может говорить о беспокойстве и неудовлетворенности. Это может означать, что ее натура переменчива, и она преображает свое имя в согласии с ней. А возможно, она меняет имена в надежде, что это поможет ей стать другим человеком». «Вы столько наговорили, ничего не сказав», — сердито буркнул я. «Это все равно, что сказать, твой суп либо горячий, либо остыл. Это яблоко либо кислое, либо сладкое». Я, насупясь, посмотрел на него. «Это просто сложный способ сказать, что вы ничего не знаете». «Ну, ты же не спрашивал, что я знаю о такой девушке», — заметил Элодин. «Ты спросил, что бы я сказал о ней». Я пожал плечами. Этот разговор меня утомил. Мы молча ели виноград, глядя на проходящих мимо студентов. «Я снова вызвал ветер», — сказал я, спохватившись, что я ему еще об этом не говорил. «Когда был в Торбиане, Элодин оживился». «В самом деле?» — переспросил он, глядя на меня выжидательно. «Что ж, рассказывай во всех подробностях». Он был идеальным слушателем, внимательным и увлеченным. Я рассказал все, как было, не щадя драматических красок. Под конец настроение у меня заметно улучшилось. «Уже третий раз в этой четверти?» — одобрительно кивнул Элладин. «Ты обратился к нему и обрел его, когда требовалось. И не просто легкий ветерок, но дыхание. Это требует известного мастерства». Он взглянул на меня краем глаза и лукаво улыбнулся. «Как ты думаешь, скоро ли ты сумеешь изготовить для себя кольцо из воздуха?» Я показал ему пустую левую руку с растопыренными пальцами. «А откуда вы знаете, что его у меня нет?» Элладин покатился со смеху, потом остановился, видя, что я остался серьезным. Он слегка наморщил лоб, задумчиво глядя на меня. Бросил взгляд на мою руку, снова посмотрел мне в лицо. «Шутишь?» — спросил он. «Хороший вопрос», — сказал я, спокойно глядя ему в глаза. «Шучу ли я?»